С симпатичным милым человеком хочется побыть подольше. с ним хорошо, обоюдно хорошо. Но именно эти встречи кратковременны. Обязательно надо идти, ехать, возвращаться, работать, полымыть, писать книгу, надо идти. А потом всю жизнь жалеешь, что ушел. Это же был мой человек. Но надо было идти. Я до сих пор помню девочку с голубыми глазами в круглой цигейковой шапке и в тяжелой шубке до пят. Нам было года два. Мы вместе смотрели на жука-плавунца в порубе в парке. Там плавал настоящий жук-плавунец. Это было невероятно. Мы вместе смотрели, а потом стали смотреть друг на друга. С упоением и узнаванием. Мы потянулись друг другу руками, варежками. Какая это была замечательная девочка! Но нас взяли за шарфики и развели в разные стороны. Хотя мы горько плакали и что-то пытались сказать взрослым. Никто не понимал, как это горько — потерять своего человека. И сколько потом нас так разводили в стороны с нашими людьми. Много раз. Или мы сами уходили, потому что надо было идти, Ехать, лететь, работать. И мы шли в разные стороны, а душа плакала и просила вернуться. Но это никак нельзя. Потом встретимся обязательно. Но не здесь, а в другом парке или в саду, где можно сколько угодно быть вместе. Но все же не надо так быстро уходить от тех, кто наш. С кем повезло встретиться в жизни. Их не так уж и много, таких людей. Но это понимаешь только на склоне дней, когда тебя уводят за шарфик с прогулки вроде и бережно, но неумолимо».